Часть первая. Подозрительные тройняшки. Новички. Вся школа гудела от новостей. В восьмом классе появились новые ученицы. Не просто одна или две, а настоящие тройняшки. Все собрались вокруг чины, вернувшись из учительской со свежими сплетнями. Они правда тройняшки? Говорят, из Словакии приехали. А это где? Сама точно не знаю. Значит, они словачки. Кажется, нет. Все три на одно лицо? Я пока не видела. Будет забавно, если так. Потом еще попросят угадать, кто есть кто. А кто проиграет, всем мороженое покупает. Ага! точно. В самый разгар обсуждения раздался школьный звонок. Со скрипом открылась входная дверь, и все обернулись. Вслед за учителем зашли новенькие. По классу пронесся шепот. Не похоже. «Похоже. Чем?» У всех трех были длинные прямые волосы, бледные лица, уголки глаз слегка приподняты. Они не выглядели копиями друг друга, но в их внешности прослеживались общие черты. «Думаю, вы уже слышали новости». Заметив реакцию класса, сказал учитель и обратился к школьницам. «Итак, коротко представьтесь, пожалуйста». Девочка, которая стояла ближе всех к учителю, шагнула вперед. «Всем привет! Я Липом, старшая сестер», — сказала она и помахала рукой. «Пом» дословно по-корейски означает «весна», «юрым» значит «лето», «каэль» — «осень». Корейцы часто дают имена, включающие в себя названия цветов, времен года и других явлений для привлечения удачи. Учитель слегка похлопал в ладоши, за ним и несколько учеников. Второй вышла Юрым, до этого стоявшая рядом с пом. «Меня зовут Ли и я средняя сестра». А когда подошла очередь представляться последней девочке, ученик с первой парты вдруг сказал, «Тогда ты, наверное, Ликаэль». «Верно, я Ликаэль», — согласилась она. Все засмеялись и начали выкрикивать. «Супер! Обалдеть! Вот это да! А Кеуль, нет?» Принялись подшучивать ученики. Кеуль. Дословно означает «зима». Похоже, что для помы и Рым все происходящее было большой неожиданностью. Они растерянно поглядывали то друг на друга, то на класс. Каэль же еле сдержала раздражение, явно не оценив такую банальную шутку. «Тихо, тихо», — сказал учитель, трижды постучал по парте, и все мигом угомонились им нужно будет ко всему привыкнуть так что прошу вас помогать новеньким договорились он продолжил указав на две стоящие рядом свободные парты в среднем ряду Пом, юрым садитесь а каиль сейчас посмотрим где тебе разместить учитель вытянул шею и оглядел класс так вот место рядом с сину свободно предложил он сесть у окна Каэль подошла к парте, на которую указал учитель, и повесила рюкзак на крючок под столом. Сину продолжал смотреть в окно, не обращая внимания на происходящее. Девочка украдкой взглянула на нового одноклассника. Миловидное лицо, густые брови, большие глаза и длинная шея. Он напомнил ей Бемби. Классный руководитель тем временем предупредил, что скоро начнутся промежуточные экзамены и придется заниматься еще усерднее. Его монолог ожидаемо слушал от силы полкласса. Каэль внимательно оглядела свое новое окружение. Ей хватило 10 секунд, чтобы оценить его и составить впечатление. Когда классный руководитель вышел из аудитории, ребята тут же окружили Пом и рым. Было очевидно, что у них накопилось множество вопросов. Всех удивляло, что они тройняшки, да еще и из Словакии. Каждый раз, когда Пом и Ёрым отвечали на вопрос, класс откликался восхищенными возгласами. Наверное, даже если бы они не оказались такими примечательными, реакция все равно была бы похожей. «Когда вы приехали из Словакии?» «Долго вы там жили?» «Чем занимаются ваши родители?» «А говорить по-словацки тоже умеете?» Пом и Юрым с удовольствием отвечали им. У родителей там свое дело, мы там родились. Две недели назад приехали в Корею. Пом и Рым действительно обрадовались знакомству с пятнадцатилетками, но не Каэль. ей, по правде говоря, было... «Скучно», — произнесла не Каэль, а ее сосед по парте Сину, который смотрел в окно, но словно озвучил ее мысли. Высказавшись, он тут же положил голову на парту. У Каэль возникло чувство, что ее опередили. «Каыль, иди скорее сюда!» — позвала ее Юрым после второго урока. «Зачем?» — спросила она. «Знаешь, что нужно сделать?» Юрым аккуратно протянула ей листы бумаги. На уроки английского их просили написать сочинение о любимых книгах. Почти все сдали работы к концу занятия, но некоторые не успели. Английский вел классный руководитель, который попросил, чтобы те, кто не закончил на уроке, до обеда принесли работы в учительскую. И Рым, она еще не успела дописать сочинение, протянула близняшке два листка — свою работу и написанную пом. «Как меня это достало!» — процедила Каэль, хватая листы. «Не смотри так!» Рым перехватила недовольный взгляд сестры, и Каэль натянуто улыбнулась. Пока пом и Юрым на перемене болтали и прохлаждались, Коиль дописывала их контрольное сочинение. Видимо, слишком сильно надавливаю, аж палеца не подумала она, наконец, положив карандаш на парту. Сину снова сидел и высматривал что-то на улице. И во время занятий на перемене у него было только два положения тела. Он либо лежал на парте, либо пялился в окно. Почему он выглядит таким отрешенным? Неужели тоже? Подумала Каыль. В этот момент Сину повернул голову, и они встретились взглядами. От неловкости девушка быстро отвела глаза. «Может, я зря избегаю его?» «Наверное, он подумал, что украдкой за ним подглядываю. Стоило сказать, что я не на него смотрю. Нет, это будет совсем странно». Пока Каэль пребывала в своих мыслях, Сину снова опустил голову на парту. К этому моменту она уже дописала задание ее по-английскому. Когда девушки пришли домой, старшие сестры сразу завалились на диван. «Как же мы устали! Это невыносимо!» Жаловались они. «Каэль, дай Янген!» — проговорила Пом. Девушка пошла на кухню, открыла коробку сладостей и достала Янген. «Вот, держи!» — она протянула Пом сладкий батончик. Однако та отрицательно замотала головой. «Открыть!» «Ты серьёзно?» Каэль порвала упаковку и снова протянула лакомство сестре. Пом откусила батончик, сладкий мармелад таял во рту. от чего это вы так устали?» Каэль окинула недовольным взглядом сестер, сидевших на диване. «Попробуй пожить с моё! Не устала бы?» Ответила одна из них. «Как же надоело! Вечно они ноют про возраст!» Тяжело вздохнула Каэль. «Столько сил тратим на перевоплощение! И это мы еще до самого сложного не дошли!» Схлипнул ее Рым. Первый этап перевоплощения — обращение в себя из прошлого или будущего. Второй этап — в любую другую форму. Третий — превращение уже не в человека и не в животное, а в трансцендентное существо. Трансцендентный. От латинского «transcendence» — переступающий, превосходящий, выходящий за пределы. Философское понятие, означающее то, что принципиально недоступно опытному познанию и выходит за пределы чувственного опыта. Однако семья Каиль пока смогла дорасти в своей трансформации только до второго этапа. Третий был подвластен только истинным Яхо. Яхо — дикая лисица в дальневосточной литературе. «Считается, что существует два вида лисиц. Доброжелательные лисы, которые добры к людям и помогают им, и враждебные, которые овладевают разумом людей и приносят зло». «Тогда давайте превращайтесь», — предложила Каэль. «Точно», — сказала одна из них. «Пора уже», — поддержала вторая. Они встали с дивана и повернулись вокруг своей оси. И вот перед Каэль предстали уже не пом ее рым. А ее бабушка и мама. Все-таки хороший возраст, 15 лет. Посмотри на эту дряблую кожу! Мама стала разглаживать ладонями щеки. Милая, уж кто бы говорил, ты-то выглядишь намного лучше меня, упрекнула бабушка свою дочь. Это да! С усмешкой произнесла та. Как же тебе повезло! Вечно 15! Вон какая гладкая кожа! Что тут хорошего? Чушь какая? Мысленно ответила Каэль. «А с одноклассником твоим что не так? Похож на какого-то неформала?» Спросила бабушка, имея в виду Сину. Тот не только Каэль оставлял без внимания, но и вообще ни с кем не общался. Словно в школе присутствовало только его тело, а душа оставалась дома. «Неформал? Бабуль, ты и такие слова знаешь?» С улыбкой спросила каиль «Конечно!» «Быстро учусь», — пожав плечами, ответила бабушка. «Я тоже не знаю, что с ним не так». «Пойду к себе», — сказала Каыль и, покинув родственниц, направилась в свою комнату. Она чувствовала, как сильно устала, хотя и была самой младшей из всех. Бабушка постоянно говорит о своих годах. Конечно, 40 лет — серьезная разница в возрасте, однако... И если сравнивать 515 и 555, она уже не так и велика. Калыль тоже была довольно взрослая и прожила долгую жизнь. Но тут уже ничего не поделаешь. Внучка всегда остается внучкой, а дочка — дочкой. Проблема была даже не в том, что она прожила так половину тысячелетия, а в том, что и дальше все будет продолжаться в подобном ключе. Вот уже 500 лет три поколения женщин в семье Калыль живут в облище Яхо. Яхо делились на два типа — истинных Яхо, благородных лисиц, которые могут перевоплотиться в человека, и обращенных Яхо, людей, ставших оборотнями благодаря истинам Яхо. Члены семьи Каили относились ко вторым. Когда Каили еще звали Синхо, она нашла на снегу лисицу, что была белее снега. Правой лапой попав в капкан, животное не смогло самостоятельно выбраться и уйти. Каэль завораженно любовалась, как зверёк светится в лучах солнца. Но, столкнувшись с ним взглядом, поняла, что если бросят лисицу в беде, ее обязательно схватят охотники. Тогда девушка открыла капкан голыми руками и по неосторожности поранила ладонь. На коже до сих пор красовался шрам. Однако лисица не могла идти, ей сильно прижала лапу ловушкой. И Каэль, обхватив ее окровавленной рукой, вернулась домой. Мама с бабушкой не на шутку испугались, но не стали ругать девочку, и вместе с ней бережно выхаживали раненое животное. Эту лисицу звали Рён. Она относилась к истинам Яхо. Была их родоначальницей и вожаком, поэтому иногда принимала первоначальное обличие лисицы. В тот день она обратилась к диким зверем и бегала по заснеженному полю. Выбраться из капкана ей не составило бы труда, но в тот момент появилась Каыль. Яхо решила не перевоплощаться и позволила Каыль помочь ей. Позже, когда девочка узнала об этом, то осознала всю бессмысленность своих стараний. Однако у Яхо есть строгое правило — никогда не забывать добра. Это было негласным законом для всех, так что и Ирион, и семье Каыль требовалось соблюдать его. Благодаря этой случайности, леса продлила жизнь трем поколениям одной семьи и сделала их последователями Яхо. Так же обстояло дело и с Каэль. Она, не задумываясь, спасла Рён, ведь та непременно должна была выжить. Возможно, жизнь — это не выбор, а судьба. И ее волею девушка тоже должна была спастись. «Каыль!» — вдруг послышалось из соседней комнаты. Та сделала вид, что не слышит, и, сидя за столом, продолжила заниматься своими делами. Родственницы не дали ей побыть в одиночестве и 10 минут. «Что делаешь?» Мама вошла в комнату, не дождавшись ответа. Каэль тут же закрыла дневник, в котором вела кое-какие записи. «Что ты каждый день так усердно пишешь?» «Ничего». Она вела дневник, что помогал ей мириться с новой жизнью. «Каэль, я в этом ничего не понимаю», — сказала мама, протягивая ей учебник по математике. «Не знаешь, как решить это задание? Это же легко», — ответила дочь, без труда разобравшись с задачей, и попыталась объяснить решение маме. Однако та продолжала смотреть с непониманием во взгляде. «Слишком сложно. Как ты все это понимаешь?» «Мам, ты попробуй почти сто лет походить в среднюю школу». «Было бы странно не запомнить». «Наверное, ты права», — ответила она. Раньше Каэль занималась в Садане, но с тех пор, как появились школы, она решила ходить только в них. Садан — корейское учебное заведение, существовавшее во времена Корео Чесон. Обычно его посещали мальчики и юноши, редко девушки. Студенты изучали иероглифику и заучивали трактаты наизусть. Однако девушки могли изучать только основные иероглифы, поскольку женщинам не разрешалось занимать государственные должности. Если хочешь жить как 15-летний подросток, других вариантов не остается. Однако бабушка и мама до того ни разу не ходили в школу, а в этом году неожиданно заявили, что пойдут учиться вместе с Каиль. Яхо могут перевоплощаться в кого пожелают, но сохранять иной облик более 8 часов тяжело а бабушка с мамой тратят силы, превращаясь в 15-летних подростков перед тем, как отправиться в школу, и после возвращают себе прежний вид. Каыль предложила им ходить на занятия отдельно, но те многого не знали о школьной жизни и настаивали на том, что им нужна помощь Каыль. Поэтому в итоге они пошли учиться как тройняшки. Получить документы на новую личность легко. Следовало лишь отправить заявку в специальное министерство личных дел, которым руководят Яхо, и через пару дней все уже было готово. В этот раз пришлось действительно поломать голову над именами. Бабушке хотелось чего-то возвышенного, и она предложила название благородных растений — Мэ-Нан-Кук. мэ — мэ корейские имена, которые обозначают название растений слива, орхидея и хризантема соответственно. Каиль, не согласившись, замахала руками. «Кого же сейчас так называют?» Мама предложила что-то традиционное. Хана, Тури, Сычи. Хана, Тури, Сычи — исконно корейские имена, которые давались по порядку рождения. Имеют значение первый, второй, третий. Каэль должна была стать Сычи. Отличный повод для насмешек в школе. Давайте назовемся как времена года — Пом, Йорым и каиль Это самое безобидное, сказала девушка. Всех троих этот вариант устроил. Выбором фамилии занялась бабушка. Она настаивала на Ли. Этот популярный вариант другие лисы выбирали в 9 из 10 случаев. К тому же он был связан с династией Ли эпохи Чосон. Чосон — корейское государство, существовавшее с 1392 по 1897 год. Так они и получили свои имена. «Почему же мой ответ неверный?» — продолжала недоумевать мама. «Мам, ну не сдашь экзамен, не страшно. Бери пример с бабушки». Бабушка сидела в гостиной и хохотала за просмотром какого-то сериала. Для нее все эти экзамены были чем-то из параллельной вселенной. «Не хочу. Вдруг я окажусь в рейтинге среди двоечников», — сказала мама. «Сейчас такие уже никто не составляет. Даже печать от родителей на табель успеваемости не нужна». «Но ты же сказала, что уже все знают, кто будет в конце рейтинга». Ей тоже хотелось показать, что она в курсе дел. «Среди заядлых двоечников точно окажется она», — прошептала Каэль маме на ухо. Каким-то чудом бабушка, которая обычно говорит, что плохо слышит, и звук телевизора и телефона ставит на самую высокую громкость, услышала их и сердито закричала из соседней комнаты. «Чего это я двоечница? Я двоечницей не буду!» «Мама, прекращайте уже смотреть телевизор. Если не будете учиться, станете отставать. Сейчас все усердно готовятся к экзаменам и на подготовительные курсы ходят. А вы ничего не делаете и на уроках только спите». «О чем вы вообще думаете?» Вежливо, но с укором сказала мама бабушке. Она явно хотела, чтобы та взялась за ум и стала наконец-то готовиться к экзаменам, добавив, что понимает переживания детей перед экзаменами. У нее самой желудок от волнения сводит. «Милая, главное сдать всего два предмета — английский и историю. Если их не завалишь, то уже, можно сказать, справилась», — обрадовала ее бабушка. «Правда?» — мамино лицо прояснилось. По словам бабушки, причин для волнения у семейства не было. Английский они выучили достаточно хорошо, побывав в разных уголках света, а историю знали, так как прожили дольше остальных и видели все своими глазами. «Эх, тогда я тоже отложу эту математику». Мама мигом закрыла учебник и, решив, что доделает все, потом, вышла из комнаты. Она уже несколько лет писала веб-новеллы под псевдонимом «Сестра-лисица», и семья Каиль жила на доходы от ее творчества. В основном это исторические любовные романы, которые пользуются большой популярностью. Среди одноклассников Каиль многие читают ее работы. Все думают, что она их сочиняет, но на самом деле это реальные истории. Мама черпает вдохновение из того, что видела и пережила за свою долгую жизнь. Там были истории и про Каиль, но она попросила больше не писать о ней. «А это что еще за звук?» Вдруг подумала девушка. Из гостиной доносились голоса. Она открыла дверь и увидела маму, которая теперь сидела и смотрела сериал вместе с бабушкой. «Ах ты, хитрая девица! Прочь от нашего сына!» — повторяла бабушка реплики за героями. «Мама, если бы сериал был про нас, то хитрая девица стала бы хитрой лисицей», — пошутила ее дочь. «Точно-точно», — ответила бабушка. «Похоже, им очень нравились шутки про лисицы девиц». Было довольно шумно, так что Каэль закрыла дверь в комнату и легла на кровать. Экзамен уже на следующей неделе. Тем не менее, она сознательно не готовилась к нему, ведь и так все знала. Первое место в рейтинге класса девушка занять не стремилась и даже специально делала ошибки, чтобы не мешать другим ребятам добиваться успеха. Лишь однажды Каэль намеренно заняла первое место когда среди ее одноклассников был заносчивый выскочка, которому она не хотела уступать лидерство в рейтинге успеваемости. «Ему сейчас уже лет 30. Интересно, как он там? Теперь уже ни имени, ни лица его не помню», — подумала Каэль. За свою жизнь она сталкивалась с разными людьми, и со временем их образы выветривались из памяти. «Время летит незаметно, и только Каэль всегда будет 15».